Кузьминкин, пребывая в некоторой прострации, потащил из кармана мятую полупустую пачку Шунтары, незнакомец откровенно поморщился. Э, вас не затруднит эту сушёную лебеду спрятать подальше? Вот, возьмите мои. Кузьминкин осторожно двумя пальцами вытащил из раскрытой коробки незнакомую сигарету длинную, с бумагой чёрного цвета и матово-серебристым фильтром, растерянно оглянулся. А вот сюда. Незнакомец нажал пальцем на чёрную панельку, и открылась большая пепельница. Оганку. Давайте знакомиться. Мокин, Борис Михайлович. Простите, это который Мокин? Вы довил Кузьминкин? Осторожнейше стряхивая пушистый пепел, не тот ли Мокину надин? Гордо сообщил собеседник, который я и есть, владелец заводов, газет, пароходов. Вам документ показать? Бога ради. Он порылся в карманах и протянул Кузьминкину маленькую, закатанную в пластик, карточку с цветной фотографией и как раз с теми именем, фамилией и отчеством, которыми только что представился. «Еще что-нибудь?» «Нет, не надо». «А это, простите, что такое?» Мокин поднял брови. «Это?» «Права». «Ах да, у вас же машины нету». Э, «Так вот, дорогой Аркадий Сергеевич...» Ну у меня к вам неотложное и срочное дело, так сказать, научная консультация. Вы ведь написали в своё время кандидатскую диссертацию под названием, он намекнул, напряжённо прищурился, без запинки выговорил: "К вопросу о финансовых реформах 1855-1881 годов и роли в них Княжевича и Абазы". Правильно? Кузьминкин кивнул. читал, читал, сказал Нокин. И вы, знаете, понравилось. А главное всё понятно: финансы, банки, долгосрочные кредиты, торговые уставы, а было времечка. А вам можно задать нескромный вопрос. Что же вы такой знаток финансов и экономики? Сидите на 200 рублях. В Бога ради не обижайте, я просто интересуюсь. С вымоченной улыбкой Кузьминкин признался: "Ну, понимаете ли, я в тогдашней экономике разбираюсь, смею думать неплохо, но вот на практике это применить не могу, как не ломал голову". "Понятно", охотно поддакнул Мокин. "Бывает". "Ренат, а ну-ка, кыш к охране". Водитель проворно вылез, аккуратно прикрыл за собой дверцу. Впереди на пассажирском сиденье кто-то зашевелился. Между высокими спинками показалось очаровательнейшее девичье личко. Юная блондинка с затейливой причёской и бриллиантовыми капельками в розовых ушках разглядывала Кузьминкина с неприкрытым интересом. Таких девушек он видел только по телевизору. А в реальности лишь издали за притёмнёнными стёклами таких вот машин. Это Юля небрежно сказал Мокин. Юля свой мужик при ней можно. Значит, как я понимаю, вы специализируетесь как раз на государе императоре Александре II. Какую вашу публикацию не возьмив, все к вопросу. Ну, в общем, да, промямлил Кузьминкин. Специализируюсь «А объясните вы мне вот что. Почему каждый раз к вопросу?» «За столько лет вопрос не сняли?» «Ну, видите ли, так полагается, — сказал Кузьминкин. — К вопросу. Подразумевается, что ни один из нас, ни Эйнштейн, революции в науке не совершит, может только рассматривать частности». А, «Понятно. В узде вас держат. Шаг влево, шаг вправо». А вот такой вопрос. Финансы, финансами, а само это время вы хорошо знаете? В общем и целом. Ну как бы сформулировать? Не надо, я понимаю, кажется. А вот и ладушки. Мокин вытащил толстенный бумажник и отсчитал пять зелёных бумажек, после чего пачка в его руке отнюдь не похудела. Вот тут 500 баксов. Держи. «Вы мне дадите научную консультацию. Идет? Бабки в любом случае ваши. Так что особо не напрягайтесь». Кузьминкин осторожно потер пальцами зелено-серые бумажки с портретом щекастого длинноволосового субъекта. Такие денежки он держал впервые. Попытался помножить в уме. «Вроде бы на шесть тысяч или по-новому шесть рублей». Он путался, ошибался, не веря, что вычислил правильную сумму. Не могла она быть правильной, поскольку примерно равнялась его годовой зарплате, а зарплаты не видел уже полгода. И ведь пачка на вид нисколько не убавилась. "Аркадий Сергеевич, с мягкой укоризной воскликнул Мокин. Вы что же это думаете, я вам фальшивку впарю?" Нет, что вы? Заторопился Кузьминкин. Я их просто в руках не держал. Не знаю даже, что с ними делать. Их же в магазине не примут. Был какой-то указ, их где-то менять надо. Тьфу, ты я и не подумал, ослабился Смокин. Пустяки. Будем ехать мимо обменки, кто-нибудь из э, Дуболомов сбегает. Я вам сразу скажу, это аванс. Если у нас с вами всё заладится, ещё больше получите. в голове у сбитого с толку Кузьминкина мельтешили вовсе уж сферические картины. Наступило долгожданное научное признание. Диссертация заинтересовала Оксфорд или Принстон. Там хотят её перевести, может быть, пригласить с лекциями, э, только причём тут известный шантарский бизнесмен? Он меценат, конечно, про него частенько говорят по телевизору в этой именно связи. Но как он может сочетаться с Оксфордом или хотя бы с Краковским университетом, где однажды одну статейку все же перевели? Как вообще сочетается Мокин с эпохой Александра Второго? Что тут общего? — Ну что, едем на консультацию? — спросил Мокин. — Вы деньги-то в кошелек приберите пока. — Рассыплете. — Да.